Глава тринадцатая. Ярмарка в Ире. На следующий день оставшуюся до Иры дорогу проделали молча. Голоса в лесу разносятся дальше, чем стук копыт. Меченосцы в поиске пропавших товарищей могли объявиться в любой момент. Больше всего Уга беспокоило исчезновение рыцаря, которого скоморох называл Рудольфом. Искать его в лесу в темноте было безнадёжно, а до рассвета он мог уйти слишком далеко. Хорошо ещё, что схватка их произошла не возле Мустанума или Мергеры, а в глухом лесу, где повстречаться можно было с кем угодно. Отсюда, недалеко до границы воинственных куршей и земгалов, да и коварные литвины не брезгивали набегами на дальние территории, особенно когда было чем поживиться у стекающихся на ярмарку купцов. Что он сможет рассказать, если доберется до своих? Ночью спали мало, сменяя друг друга в усиленной охране. Тревожно всматривались в темноту и на переходе не выпускали из рук оружия. У Уго разболелись натертые накануне ноги. Оставшийся путь он проделал верхом. Рядом иногда придерживая за стремя, легкой походкой вышагивал скоморох Вальтер. Единственный в отряде, в руках которого вместо оружия, была флейта и музыкальный инструмент, который Вальтер называл гитерн После вчерашней схватки Киринс вернулся к своему отряду. К Угу больше не приближался, разговоров о дочери не заводил. На миг у Угу при взгляде на Вальтера мелькнула мысль о женихе для Даны. Но он тут же отбросил ее как вздорную. Разве такого зятя и воина в ожидал он? Утренний туман быстро рассеялся, над лесом поднялось солнце, воздух прогрелся. По дороге все чаще попадались знакомые приметы. До Иры добрались к полудню. Когда ярмарка была в самом разгаре, на площади перед защитным земляным валом длинными рядами растянулись повозки. С них продавали дичь, напитки, орехи, мешки с мукой, и зерном. Копченую рыбу, мед, сыр, воск. Купцы предлагали заморские товары. Пряности, неведомое лакомство. За ними были расставлены несколько шатров с мастеровыми. Кузнецами, гончарами, ткачами, швеями. Прямо на месте можно было заточить кинжал или нож. Подправить сбру подогнать по фигуре праздничный наряд. Отдельным рядом на расстеленных прямо на земле шкурах продавали украшения... из кожи, дерево, кости, металла, диковинные камни и амулеты. Особую площадку занимали продавцы янтаря. Кусочки морского камня выбирали в себя полуденное солнце и сами сверкали крохотными лучиками. Бородатые купцы брезгливо ворошили кучки камней с вкраплениями насекомых или растений и скупали их целыми мешками в обмен на заскорузлые серебряные монеты. или беличьи и куни шкурки. Забор из опирающихся на крестообразные козлы березовых стволов огораживал площадку с домашним скотом. Сам Лембит вышел встретить Уго и Киренса. На плечах старейшины Иры поверх белой туники была дорогая, искусно отороченная мехом по краям синяя накидка. Светлые кудрявые волосы, схваченные серебряным обручем, рассыпались по плечам. Он был еще молод и не успел покрыть себя воинской славой, как его отец, покинувший недавно мир живых из-за неведомой болезни. Высокий, но не слишком широкоплечий, как большинство ливов, с мягкими, как у недавно поверженного меченосца, чертами лица. Старейшина вряд ли был самым могучим воином Иры. Но в его властном взгляде было нечто такое, из-за чего многим, и не только его соплеменникам, хотелось склонить перед ним... при встрече голову. «У вас был успешный год», — Лембет кивнул на повозки с товарами. «Похоже, не только мать охоты была к вам милостива. Сейчас, наверное, у вас хватает хлопот с вашими людьми, да и на ярмарке есть на что посмотреть. А к заходу солнца жду вас за моим столом». «Мы придем с радостью», — принял приглашение Уго. А Лембете говорили разное». Язык земгалов и курши понимали многие ливы, но молодой старейшина Иры, подобно Вальтеру, знал еще и германский, мог говорить цастами и кривичами. Два года провел в доме его отца германский монах, обучив Янушу умению читать и писать. «Что за послание?» — посылал он сопредельные территории. Для Угу каждый чужак был заглядатым. от которого надежнее избавиться так словно его никогда в краю ливов и не было а здесь в ире по ярмарке спокойно разгуливали в странной одежде щуплые малорослые люди с узкими раскосыми глазами коварные кривичи с огромными окладистыми бородами а даже какие то совсем удивительные люди из дальних стран темные кожей как ночь прежде всего уго направился к шатру ювелира люди почтительно расступались на его пути поначалу ему казалось что каждый узнает в нем грозного старейшину мергеры но потом он заметил что встречные больше смотрят на свисающую с его груди бляху ювелир худой темноволосый мужчина преклонного возраста с большим горбатым носом при виде уго вскочил на ноги низко поклонился и сказал что то на незнакомом ему языке «Я думал, в нашей земле говорят по-лифски», недовольно ответил Уго и от досады едва не развернулся назад. Но его внимание привлекла расчерченная на бело-черной клетке доска, а на которой напротив друг друга выстроились два крохотных войска, белая и черная. «Извините, ваше украшение», — ювелир говорил на языке ливов свободно, но в речи его ощущалась примесь какого-то иного чуждого Уго-языка. «Я подумал, вы из германцев, хотя ни одного из них я здесь до сих пор не видел. А В наше время опасно ходить с такой штукой на шее без охраны. Хотя, извините, охрана у вас как раз есть. Но если вы готовы это украшение продать, я готов его купить, если сторгуемся». Уго озадаченно проследил за взглядом ювелира и понял, что речь идет о неотстающем от него Вальтере. Недавний пленник с интересом всматривался в происходящее вокруг, слушался в разговоры, то и дело сам задавал вопросы. Но больше всего оберегал от случайных толчков в толпе свой инструмент со струнами. «Какой из него охранник?» «Я среди своих, мне нечего опасаться», – назидательно ответил старейшина и ткнул пальцем в сторону костяных фигурок, подумав, что они могли бы стать отличным подарком для младших детей. «Что это у тебя за штуковина?» «О!» – ювелир многозначительно покрутил пальцем в воздухе. «Это магическая арабская игра. Играть в нее могут только шахи, короли и особые королевских коровей, великие вожди и...» «Это шахматы», – подсказал Вальтер. «Их действительно называют игрой королей». «Совершенно верно», – подхватил ювелир. «Не думал, что ваш охранник разбирается в...» «Я не охранник». «Что ваш спутник такой еще молодой человек?» Мгновенно сориентировался ювелир. «Разбирается в таких вещах». «А германцы?» Спросил Уго. «Германцы тоже могут в нее играть?» «Конечно», замахал руками ювелир. «Я же говорю, с помощью такой игры они захватили больше земель, чем можно охватить взглядом за целую жизнь». С помощью игры Уго недоверчиво покачал головой. Сколько ты за нее хочешь? За магическую игру королей она не продается. Все принесенное на ярмарку продается. Ювелир начал раздражать Тришина. Попался бы он ему в чистом поле или лучше в темном лесу без свидетелей. Магическая игра, захват земель. Эти фигурки что, боги? Это божественная игра. но я готов ее обменять». «Ты похож на германского пастора. Он тоже рассказывал о чудесах, которые творит их бог. Один на всех, словно один, может видеть все и всюду день и ночь. Но ни одного чуда так и не показал. Если обменяем шахматы на бляху, я покажу, как ходят эти фигуры и как ими можно управлять», вмешался Вальтер. «Ты сказал, — изумился Уго, — они ходят и ими можно управлять, управлять богами?» «Я знаком с искусством этой игры и могу помочь». «Что?» Уга с удивлением уставился на скомороха. «Ты знаешь, как управлять богами?» «Я бы сказал по-другому. Как с ними ладить, чтобы они вовремя приходили на помощь?» Скромно ответил недавний пленник.